Перед у меня остались только дочка, пустынный дом, откуда муж не выпускал меня, боясь измены. Да город, прекрасный до такой степени, что эта красота действовала угнетающе. И в этом раю у меня был собственный маленький ад. И вдруг всё разом изменилось. Начальник гарнизона пригласил всех офицеров с жёнами на танцевальное представление в честь одного из правителей острова. Рудольф не смел перечить начальству. Он дал мне денег и велел одеться роскошно и соблазнительно. Его роскошно было мне понятно. Рудольфу хотелось пустить пыль в глаза однополчанам. Но если он, как я узнала позже, так боялся, что я его брошу, зачем ему было нужно, чтобы я выглядела обольстительно? В назначенный день мы прибыли на место представления. Женщины смотрели на меня с завистью, мужчины с вожделением. Я заметила, что Рудольфа это возбуждает. По всему было понятно, что праздник кончится скверно, по крайней мере, для меня. Избитая, изнасилованная, я должна буду рассказывать в подробностях, что бы я позволила сделать с собою каждому из присутствующих офицеров. Мне во чтобы это ни стало, надо было уберечь то единственное, что у меня ещё осталось себя саму. И я нашла способ сделать это. Завела нескончаемую беседу со знакомым офицером по имени Андресс, причём жена его не сводила с меня изумлённых и испуганных глаз. Я следила, чтобы бокал Рудольфа не пустел, рассчитывая, что в конце концов спиртное свалит его с ног. Мне бы очень хотелось сейчас прервать рассказ о Яве. Когда течением приносит воспоминания, способные растравить одну старую рану, неожиданно открываются и все прочие. И вот уже душа истекает кровью до да так, что остаётся только упасть на колени и зарыдать. Но я не могу поставить точку, не рассказав прежде о трёх событиях, изменивших мою жизнь. О решении, которое я приняла, о танце, который мы видели, и об Андреасе. Решение моё было простое. С меня довольно. Я больше не могу жить за гранью страдания. Ни одно человеческое существо не в состоянии вынести мучений, какие выпали на мою долю. Пока я думала об этом, на сцену вышли танцовщики, участвующих в представлении в честь губернатора. Вместо выразительного, торопливого, судорожно весёлого ритма, к которому я привыкла во время моих редких выходов в городской театр, танцовщики, их было 9 человек, двигались с нарочитой медлительностью. И поначалу мне сделалось тоскливо и тошно. Но потом я стала впадать в какое-то подобие транса, и он становился всё глубже. По мере того, как танцовщики, отдавшись на волю ритма, принимали позы, до тех пор казавшиеся мне совершенно немыслимыми. Помню одну из фигур, неестественно выгнувшиеся тела, застыли в подобии английской буквы S. Даже смотреть на это было больно, а танцовщики стояли не шелохнувшись. И вдруг одним прыжком стряхнули с себя неподвижность, так выскакивает из засады леопард. Все девятеро были выкрашены в синий цвет. На всех были традиционные соронги и что-то вроде поперечных шёлковых ленты. Она подчёркивала мышцы мужчин и скромно скрывала груди женщин. На головах были усыпанные камнями диадемы. Иногда танец из сладостного становился воинственным. Шёлковые ленты превращались в клинки. Мой транс становился всё глубже. Впервы в жизни я видела, что Рудольф Голандия жестоко умершлённый младенец-сын. Всё это было только частью вечно умирающего и воскресающего мира. Точь в точь семена, что моя мать дала мне с собою в дорогу. Подняв голову, я увидела пальмовые листья, а над ними звёздное небо. И уже готова была покинуть пределы этого измерения и очутиться в ином пространстве. Но тут голос Андреаса бесцеремонно прервал мой экстаз. Вы понимаете смысл всего этого? Думаю, что да, я понимала, потому что в первый раз сердце моё перестало истекать кровью и просто наслаждалось чистейшей красотой. К сожалению, мужчины вечно чувствуют себя обязанными что-то нам объяснять. И Андрес принялся рассказывать мне, что корни этого танца, объединяющего йогу и медитацию, следует искать в древних индуистских традициях. Бедняга Андрес не в состоянии был понять, что танец родни поэзии, только слова заменены движениями. Поскольку моя умственная йога и моя внезапная медитация были так грубо прерваны, мне не оставалось ничего другого, как приличествуя ради поддержать разговор. Жена Андреаса не сводила с него глаз, а он смотрел только на меня. Рудольф делил своё внимание между мною, Андреасом и какой-то дамой, приятельницей губернатора, улыбками отвечавшей на его любезности. Так мы беседовали под укоризненными взглядами Еванцевых, они неодобряли нас, болтливых иностранцев, оскорбляющих их священный ритуал. Видимо, поэтому представление кончилось раньше, чем предполагалось. И танцовщики почти демонстративно покинули сцену. Не единым взглядом они не удостоили толпу неотёсанных белых варваров с их непомазанными бородами и усами и разряженными безгливо смеющимися женщинами. Рудольф собрался отойти к приглянувшейся ему Иванке. Та продолжала с улыбкой посматривать на него, и я поспешила ещё раз наполнить его стакан. Жена Андреса подошла поближе к нам. Делая вид, будто её чрезвычайно интересуют скучные речи её мужа, всё ещё разъяснявшего мне местные танцы, взяла его за руку и посмотрела на меня, как бы говоря: "Это моё". "Все эти годы", сказала она, внезапно перебивая его на лок. "Я была тебе верна. Моё сердце принадлежит тебе. Каждое движение моей души, каждое принятое решение зависело только от тебя". И Господь мне свидетель, каждую ночь я молилась только об одном, чтобы ты вернулся домой невредимым. Если бы потребовалось отдать за тебя жизнь, я сделала бы это, не задумываясь. Андрес попросил разрешения откланяться, сказав, что им пора домой, представление утомило их обоих, но его жена заявила, что даже и не подумает никуда уходить. Она говорила так властно, что её муж не то что возразить, но и шевелиться больше не отважился. Я Терпеливо ждала, пока ты поймёшь, что ничего важнее тебя у меня в жизни нет. Я приехала с тобой на этот остров, который при всей своей красоте становится кошмаром для любой женщины, даже, пожалуй, для Маргаретты. Она обернулась ко мне взглядом своих огромных голубых глаз, словно умоляя меня подтвердить её слова. поддержать священную женскую традицию, вечно возорождать и вечно быть союзницами. Но мне не хватило мужества кивнуть. Я боролась за свою любовь изо всех сил, и вот они иссякли. Такая тяжесть легла мне на сердце, что сердце не может больше биться. Изнемогая, оно сказало мне, что кроме этого мира есть и другие миры, и там мне не придётся искать близости мужчины. умалять его как о милости, чтобы он заполнил мои пустые дни и одинокие ночи. Что-то подсказывало мне, что близятся трагедии. Я стала просить жену Андресса успокоиться. Все присутствующие её любят и желают ей добра, а муж её пример для подражания другим офицерам. Она покачала головой и усмехнулась, будто уже не раз слышала все эти возражения, и продолжила: Возможно, тело моё ещё дышит, но душа в нём уже умерла. И я не могу не выбраться отсюда, не заставить тебя понять, что твоё настоящее место подле меня. На Андреаса было больно смотреть. Он, офицер, всегда так заботившийся о своей репутации, явно был в смятении. Я отвернулась от них и хотела уже отойти. Но жена Андрея отпустила его и проворно схватила меня за руку. Только любовь способна наполнить пустоту смыслом. Так случилось, что теперь я лишена этой любви. Есть ли смысл длить это существование? Она подошла ко мне вплотную, так близко, что я невольно ощутила её дыхание, но не уловила запах спиртного и не заметила слёз у неё на глазах. Должно быть, она их давно выплакала. Не уходите, Маргаретта, прошу вас. Вы добрая женщина, вы недавно потеряли сына. И я хорошо знаю, что это такое, хотя мне не довелось носить под сердцем дитя. То, что я делаю, я делаю не ради себя, но ради всех узней сложно понимаемой свободы. Внезапно в её руке оказался маленький пистолет, и прежде чем мы успели остановить её, она выстрелила себе в сердце. Несмотря на то, что пышное платье приглушило звук выстрела, все присутствующие повернулись к нам. Кажется, вначале люди подумали, будто это я кого-то убила, потому что секунду назад жена Андреа стояла, вцепившись мне в руку. Но сразу вслед за тем все увидели ужас на моём лице. Андреас упал на колени и пытался остановить кровь, но она всё текла и уносила с собой жизнь его жены. Та умерла в его объятиях, и в глазах её не было ничего, кроме умиротворения. Люди подошли поближе, и вместе с ними Рудольф. Его Иванка поспешила удалиться, наверное, ей стало страшно в толпе нетрезвых вооружённых мужчин. Не дожидаясь расспросов, я попросила мужа увести меня, и он согласился без единого слова. Дома я заперлась у себя в комнате и начала складывать вещи. Пьяный Рудольф повалился на диван и уснул. Проснувшись на следующее утро, он заглянул ко мне после обильного по обыкновению завтрака и увидел собранные чемоданы. И только тогда, впервые со вчерашнего вечера, раскрыл рот. Куда это ты собралась? В Голландию первым же пароходом или на небеса вслед за женой Андреса, выбирай. Мой муж привык к тому, что он отдаёт приказы, а все вокруг повинуются. Но видимо, по выражению моего взгляда понял, что всё изменилось. И поколебавшись мгновение, молча развернулся и ушёл прочь из дому. Вернувшись вечером, он сказал, что нам обоим надо отдохнуть, и что он выхлопотал отпуск. 2 недели спустя мы отплыли в Роттердам. Всё это время мне казалось, будто я приняла крещение в каравижне Андреса. Принесённая ею жертва освободила меня навсегда. Но пока ни я, ни мой муж не знали, как далеко эта свобода меня заведёт.